И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Зашел месяц, его сияние причудливо пестро и таинственно рассветило лес. Легло среди мрака неровными и синебледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкие, как плюшевый ковер мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо,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 обнявшись среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленной своим счастьем и жутким безмолвием лес. Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить. Спохватилась вдруг Олеся. Вот какая гадкая! Ты только что выздоровела, а я тебя до сих пор в лесу держу. Я обнял ее, откинул платок с ее густых темных волос и наклонялся к ее уху. Спросил чуть слышно. — Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься? Она медленно покачала головой. — Нет, нет, что потом ни случилось, я не пожалею. Мне так хорошо. Разве непременно должно что-нибудь случиться? В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса. — О, да, непременно. Помнишь, я тебе говорила про трифовую даму? Ведь это трифовая дама я.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 — Повтори, повтори, пожалуйста, — заинтересовалась Олеся. — Я повторил еще раз это, не знаю, кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова. Я близко вглядывал свое бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами и смутные предчувствия. Близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.